Глава 20. Два кристалла на Каспа. Боец подлетел к бородатому лысому призраку и положил руку ему на плечо. Иначе говорить не получится, обязательно нужно коснуться собеседника. Ой, да идите в жопу, махнул рукой злоб, что как раз и придумал делать ставки на бой, что развернулся внизу. На хрена всё стоит на одного? Так не интересно же. Поставьте хоть кто-нибудь на Чупакабру. И зачем мне просирать кристаллы? Я выиграть хочу, усмехнулся воин. Да и в любом случае, если Каспо сейчас сожрут, ты думаешь, город не рухнет вниз? улыбнулся он, заставив Берсерка задуматься. Впрочем, этот разговор никто другой не слышал, так что задумался только Злоб. Опоняв, что на Чупакабру ставить никто не собирается и даже нет ни одной ставки на быка, зорна или эльфов, он бросил это занятие, а следом присоединился к скопившимся под городом призракам. Вид отсюда открылся прекрасный. Легко можно разглядеть погрузившийся сумерки город, небольшой пролесок, тонкую речушку в нескольких сотнях метров от развернувшегося побоища. Странного, большого и довольно опасного с виду зверя заметили заранее. Нематериальные жители поселения видят ровно так же, как и их предводитель. То, что даже невидимка в кромешной тьме и тумане не сможет пробраться незамеченным. Всё равно кто-нибудь дозасечёт. «А почему Чупакабра?» — поинтересовался кузнец, что также прервал свою работу и разместился на куполе. «Очень уж интересно всем посмотреть, как дерётся их предводитель. Или бык. Да и зорн в фигуре видная». «Так посмотри», — кивнула вниз повариха. Еды они заготовили достаточно, так что можно пока отдохнуть. «Хрен пойми, что? Вот и назвали хрен пойми, как?» И действительно, в самый разгар схватки из реки вылезла непонятная чёрная тварь. Она появилась ровно в тот момент, когда солнце скрылось за горизонтом, и чем становилось темнее, тем меньше эта тварь пряталась и скрывалась. Вскоре она услышала звуки сражения, увидела вспышки пламени, что в основном исходили от Грога, и попросту не смогла пройти мимо. Даже зомби, что до этого иногда попадались на глаза зрителям, сразу стали рассасываться. Особенно разумные, они, едва почувствовав приближение Чупавкабры, сразу бежали прочь без оглядки. Выглядела эта тварь как непонятная хтунь. Скорее всего, когда-то это была змея, но теперь она не только вымахала в длину до 30 метров, Но я обзавелась возможными мутациями. Во-первых, шкура твари покрыта чем-то похожим на мазут. Жижа то и дело перетекает по коже, бугрится и словно кипит, но на земле след от неё не остаётся вовсе. Также на голове появились костяные наросты, что сделало змею похожей на дракона или какого-то динозавра. Да и в целом, по всей поверхности тела не трудно заметить выпирающие острые шипы. Постепенно Твар приближалась к сражению людей против зомби. Люди уверенно теснили мёртвых, ведь темпу просто было нечего противопоставить. Грамилы? Они легко разлетаются вдребезги от молот Грога и топор Зорна. Бегуны? Ведь их вообще жаль. Пламя, что закручиваясь в вихрь, полностью прикрывает БК, с лёгкостью обращает их в пепел, стоит только приблизиться. Пусть не сразу, но всё же долго бегуны не живут. Зорн специально копит вокруг себя как можно больше противников и затем активирует способность своего топора. Правда, мана там не бесконечная, и вскоре он принялся легко и беззатейливо рубить своих собратьев словно дрова. Но это всё равно довольно эффективный способ борьбы с зомби, так что поспев на врагов становилось всё меньше. Стрелки тоже сокращались с поразительной скоростью, Сверху было видно довольно плотно, но зрители то и дело замечали, как чёрное облачко выпускало стрелу за стрелой по тем, кто засел на крыше. А в окнах то и дело мерцали вспышки от усиленных клинков Камана. Особенно пристально за ним следила женская половина посёлка. Каждый раз, когда афроэльф показывался на открытом пространстве и в него начинали лететь костяные шипы, Девушки тут же замирали и глядели во все глаза, переживая за столь красивого, по их мнению, парня. При том, что мужики наоборот, в основном называли его гомосеком и всячески подкалывали. А на его сестру старались лишний раз не смотреть. Всё же Касп может читать мысли. Да и понять, не сидит ли он прямо сейчас в твоей голове, невозможно. Тот же Грок так и не понял, куда деваются целые фрагменты его жизни. Правда, это его не сильно волнует. Постепенно Чупакабра подобралась прямо к месту постепенно затихающей схватки, и оставшиеся зомби просто сорвались с места в вон углуть города. Они будто бы позабыли про людей и игнорируя их атаки, рванули со всех ног, спасая свои жизни. Монстр зарычал от досады, но скорей втянул носом воздух и обратил своё внимание на сгрудившихся прямо между двумя трёхэтажными домами добытчиков. Та также БКА, Зорна и дух эльфов что появились прямо рядом с рогатым. Чёрт! Лекарь сорвался со своего чуть ли не самого удобного места с отличным обзором и полетел наверх. Но почему так не вовремя? Его при помощи чата вызвал в портальную комнату бурый, раненого мужика, которого уже давно списали со счетов, решили спасать, как минимум, чтобы потренироваться в подобных операциях на будущее. Портал с сотни метров от поселения можно открыть чуть ли не бесплатно. И этой функцией можно прекрасно пользоваться в сражениях. Например, вытаскивать с его помощью раненых прямо во время боя и тем самым переводить их в нематериальное состояние. Призраки не умирают от кровопотери, не испытывают боли в привычном её понимании. Их не убивает яды и болезни. И потому подобным образом можно раненых консервировать. Собственно, это и хотел испытать бурый. В будущем подобная тактика может спасти не мало жизни, но то и поможет заработать. Например, ввести услугу предсмертной телепортации. Мгновенно сделать это не получится, но даже так, в безвыходной ситуации любой будет готов отдать весь опыт, кристаллы, да даже предметы и награды. Заминка будет только с передачей координат и выдачей допуска на территорию Каспийска. Но с этим можно будет разобраться. А ещё сделать так, чтобы портальную комнату нельзя было покидать никому. И что? Сдох такие, удивился раненный воин. А что так хреново? Он попытался взлететь, но его сдержал бурый. Что примечательно, Олег мог превращаться в медведя даже в нематериальной форме и пользовался этим на полную. Видимо, медведь летает быстрее или просто чувствует себя лучше. "Почти сдох", ответил лекарь, коснувшись его плеча. На, да, мы тебя подлотали. Всё. Я могу идти, повернулся он к Бурому. Давай. Но ну, если что, сразу сюда ходи, кивнул тот, и мужичок сразу рванул вниз. Продолжать просмотр последней истории Чупакабры. А может и не последней. Какого хера происходит? Что пропустил? удивлённо проговорил лекарь, ткнув в первого попавшегося призрака в плечо. Слово блудия грех, ответил ему собеседник, подняв палец вверх. Отродье ты мы сильно. Твои соратники могут не справиться, но их цель праведна. Свет поможет им. Да какой же посвет? Там внизу нечисть одна, усмехнулся мужичок. Зомби, злобный бычара, призрак и два чернамазах. Удивлён, что ещё они подружились с чупакаброй этой. Рыцарь не стал ничего отвечать, лишь замахнулся, чтобы отвезти под затыльник, но в последний момент его отвлекли действия чёрного змея. Тот успел получить несколько порций стали, огня и даже холода, но ему словно было на всё это плевать. Мощный огненный меч прошёлся по длинному чёрному бугрящемуся телу. Мазут на его поверхности закипел от невероятных температур. Но змей стремительным движением рванул вперёд и ударил хвостом БК прямо в грудь. Рогатый маг тут же отправился в полёт, чуть не снеся своей тушей сгрудившихся вокруг покорёженного грузовички а людей но обошлось. Бык про свистел мимо и на полном ходу врезался головой в землю, оставив за собой глубокую борозду длиной в десяток метров. "Да, бля!" выругался лекарь, но не успел орк прописать ему сочного леща, как тот снова улетел наверх. А следом и бык пропал в яркой вспышке портала. Что примечательно, на этот раз никто из пространственного разлома выходить не стал. Наоборот, портал сам затянул в себя бездыханную тушу. И заодно прихватил всё, что было плохо приколочено к земле, всевозможный мусор, куски железа, листья с деревьев. Всё это будто бы полетело в чёрную дыру. Тем временем чупакабра начала наступать. С перемещениями у неё проблем никаких, ведь она может попросту нырнуть в ближайшую тень и вынырнуть из другой, находящейся хоть в сотне метров. Команда тоже умеет так делать, вот только в данной ситуации это никак ей не помогало. Обратившись к тёмное облачке, Эльфийка начала выпускать стрелы одну за другой. Вот только чёрные, как смоль, наконечники просто впитывались в бурлящую жижу, не нанося твари никакого вреда, а то и наоборот. Выглядело так, что ей было только приятно. Другое дело обычные стрелы. Пусть они и не могли пробить шкуру, но пару раз девушке удалось попасть в ноздрю и глаз. Значительных повреждений змея не получил так как экраны заросли в считанные секунды. Но разозлиться его это явно заставило. Мечник старался держаться в стороне и терпеливо ждал хорошей возможности для атаки. И такая возможность ему подвернулась. В какой-то момент чёрный монстр слишком увлёкся погоней за тучкой и потому не заметил притаившегося в темноте другого эльфа. Два сияющих клинка врезались в бок твари, и та издала болезненный рык. Раны получились довольно глубокими, и на асфальт хлынула алая кровь, но чёрная жижа забурлила ещё сильнее и спустя пару мгновений заполнила собой глубокие разрезы, тут же их исцелив. Эльфу оставалось только бежать. Он и думать забыл, что ещё недавно хотел разрубить тварь пополам. Не успели рано затянуться, как змей уже повернулся к своему обидчику и раскрыл пасть. Шипящим звуком из неё вырвалась струя яда, Но ловкий, синекожий мечник успел укрыться, забежав в ближайшее здание. Грэх квост одним ударом разобрал старую кирпичную кладку, разнеся сразу несколько комнат и заставив домик пошатнуться. Стены сразу начали покрываться трещинами, но к тому моменту, как постройка сложилась внутрь, коман мог успел выскочить из окна с другой стороны дома. Фух! Выдохнули почти все девушки поселения, но некоторые заметили странность. Эльф старался отбежать как можно дальше, но постепенно силы покидали его. А затем его всё тело скрутило в судорогах, и он потерял сознание, завалившись между двух припаркованных во дворе автомобилей. Э, Старкины чепакабы ещё принимаются? К злобу подошёл первый желающий. Кто-то из деревенских, запомнить их всех довольно сложно. Я бы поставил пару кристаллов, что она же отступит. Так и не убив эту тварь, Второй также не застоял себя ждать. Ставлю 5. Заметив фажаться вокруг злоба народ снова повалил делать ставки. И только один призрак всё никак не мог найти себе место. О подобных монстрах он уже как-то слышал. Легенды его мира рассказывали, что раньше воины света, такие как его прямые предки, сражались с чёрными демонами и побеждали, очищая мир от подобной нечисти. Как раз от предков орк и получил эпический меч света, выкванный лучшими мастерами для победы над силами тьмы. «Хм-м-м», mm -hmm. — тихо промолчал рыцарь, пытаясь понять, как ему спуститься вниз. «Щит выглядит непроницаемым, и потому остается лишь один путь через портал». «Это мой долг», — напомнил он сам себе, но тварь внизу все равно внушала ему подсознательный страх. «Свет даст мне силы». Невнятно что-то себе бормоча под нос, рыцарь медленно полетел наверх, в то время как внизу сражение лишь набирало обороты. Вот вы сейчас серьёзно? Это был мой первый и единственный вопрос. Действительно, что ещё можно спросить у этих людей? Эм, а ты как? Как здесь оказался? Ты же там был, потерялся даже бурый. Ну, знаешь, я сделал задумчивый вид. Когда тебя засасывает в чёрную дыру, вариантов-то особо и нет. Я в букее сидел. А я говорила, воскликнула яба. Не может рогатый так магией пользоваться. Вот оно что. Так бред. СТП? Промучал откуда-то из угла грог. Что значит в букее был? Точно, я же ему опять память потёр. Ну да ладно. И в этот раз сотру. Не в первой. Эва, давай обратно. Там наших сейчас размотают. Начал говорить я, но Бурый схватил девушку за руку и перебил меня. Коман. Спустя мгновение портал вспыхнул, и из него полетел нематериальный эльф. Выглядел он потршево, и судя по полоске здоровья, до смерти ему оставались считанные секунды. Яд. Но он перестал действовать сразу, как эльф потерял своё тело. Надо сказать, зря я ругался. Эвакуировать раненых точечным пылесосом на самом деле вполне себе эффективный метод, и он может спасти немало жизней. А еще пылесосом можно будет собирать ресурсы, но тут надо узнавать о Элвы подробности. Ровно так работает ее классовый навык, кстати. Насколько помню, порталы, созданные ею без арки, тоже притягивают к себе, так что, скорее всего, она как-то распространила эту возможность и на поселковый портал. Всё. Больше раненных нет. Могу я вернуться обратно к той дряни? Напомнил я о своём присутствии здесь. Ой, всё. Девушка коснулась золотой арки, и в ней тут же появился проход. Я не стал ждать и сразу нырнул туда, снова оказавшись в самом центре сражения. Последним оплотом обороны стал Зорн. Мощные удары топором заставляют змию к утой делу клоняться и отступать, а её яд на бердвеца попросту не действует. Так что им остаётся опасаться лишь укусов и ударов востом. Но, как оказалось, это не все козыри твари. В какой-то момент жейжа начала расползаться, и тонкие струйки мазута потянулись к зорну сразу с нескольких сторон. Ползли они медленно, но незаметно. И потому вскоре одна из них смогла впиться зомби в ногу. Следом подоспела вторая и третья. Все не оббивали конечности мертвеца, а старались притянуть их к земле. Впрочем, у них это неплохо получалось. Жижа оказалась не только липкой, но и крайне прочной. Змей замер, наблюдая за обездвижением противника, и приготовился нанести последний удар, разорвать зомби в клочья, а останки сожрать. Но не тут-то было. В морду твари полетел здоровенный булыжник, пущенный магом земли, а следом до гонку отправился и огненный шар. Также в полет отправились стрелы, копья, и люди рванули вперед, бросив свое временное укрытие с несметными богатствами. Мечники принялись рубить черную жижу, чтобы освободить зорно от пут, остальные же прикрыли его щитами. Маги так и продолжили поливать тварь своими навыками, но та вскоре пришла в себя. Взмах хвостом и трое щитоносцев разлетелись в разные стороны. Приземляться им не пришлось, ведь всех забрал открывшийся прямо из воздуха портал. «Берегись, порталов! Эта тварь их открывает хрен пойми куда! Бля буду!» — крикнул маг с земли, предупреждая своих товарищей об опасности. «Будешь, будешь!» Я появился прямо рядом с ним и вручил прямо в руки завалявшийся в моем инвентаре предмет. «На, пользуйся пока. Должен будешь!» «Порталов не бойтесь, это наши». «А, это что за...» — договорить он не успел. Я просто растворился в воздухе и рванул к змее. Если маг земли нормальный, с камней-львером разберется быстро. Давно эта бесполезная хрень лежала, только душу зря травила. Чупакабра, как ее назвали у нас в поселении, как раз собралась схватить пасть у одного из бойцов но вместо вкусного мяса получила прямо в зубы, разогнанным до предела и утяжелённым в несколько раз стальным шаром, а следом и несколько каменных пуль. Бумага земли ушла всего несколько секунд на то, чтобы разобраться с новым оружием, и, судя по его восторженным крикам, эта штука ему явно понравилась. «Давай топор!» — кивнул я освобождённому зорну. Змеюка после моего удара решила ретироваться, чтобы напасть снова уже на своих условиях. Сто процентов придумают какую-нибудь пакость. Но это не столь важно. Мы тоже пакостить умеем. Далеко отползать монстр не стал. Черная жижа, что покрывает все его тело, очень быстро залечивает любые раны. На что ты сделаешь, если рана будет чуть больше? Добитав топор маной, я на одно мгновение материализовался рядом с хвостом Чупакабры и активировал его навык. Шух! Интересная штука. Посмотрел я на оружие новым взглядом. Меня провернуло на 360 градусов, а на том месте, где был хвост, теперь красовался ровный срез. Несмотря на то, что тварь сразу начала извиваться, я успел рубануть ещё пару раз, и в конечном итоге мне удалось разрубить тварь пополам. Оба обрубка забились в бешеной пляски, разбрызгивая вокруг себя чёрную дрянь. Когда она попадала на меня... Появилось неприятное ощущение получения незначительного урона, так что пришлось отлететь и ждать, когда эта сволочь сдохнет. Но всё оказалось не так просто. Спустя всего пару секунд обе части твари обратились в чёрным туманом, что слился воедино и рванул в мою сторону. Оставалось лишь активировать все свои ауры и убегать. На пути мне попалось ещё одно тёмное облачко, но узнав в нём команду, я схватил её и рванул наверх, улепётывает непонятно и с виду бессмертной твари. Теперь понятно, почему её назвали ночным кошмаром, даже не представляя, как убивать эту тварь. Но делать нечего. До поселения не долететь, остаётся лишь запрашивать эвакуацию, причём для всех. «Эва, там ваш рыцарь просится вниз, но который грязевые ванны любит, пустить?» Я хотел отправить сообщение, но случайно заметил последнее непрочитанное. Рыцарь. Орк. Рыцарь света или что-то вроде того. По логике есть мой и свет яна не дружит, так что Касп, выпускай. Евангелика пусть принесёт.